Василий Андреевич Жуковский. Привидение. Истинное происшествие, недавно случившееся в Богемии. Фольмер, молодой офицер австрийской милиции, будучи ранен на сражении при Ваграме, остановился для излечения своего в богемском городке Камейки. Его отвели в хорошую квартиру. С билетом в руках идёт Фольмер в назначенный ему дом. Входит На всех лицах написана печаль. Хозяин встречает его в чёрном платье, а на столе видит он гроб, в котором лежит молодая женщина, жена хозяина, как будто спящая, с бледным, но милым и совершенно спокойным лицом. Фойльмер содрогнулся. Г. Ленц, хозяин извиняется, что по причине горестных обстоятельств в своих не может его у себя поместить. И приказывает своему человеку проводить Фольмера в трактир, находящийся на той же улице, почти рядом с его домом. Зрелище гроба оставило глубокое впечатление на душе Фольмера. Молодость и красота, которыми была украшена эта несчастная, и в самых объятиях смерти заставили его невольно устремить глаза свои на лицо её, привлекательное и тихое. Чудесное сходство покойницы с Луизой, сестрой Фольмера, которую он уже целый год оплакивал, привело в волнение его сердце. Он вспомнил, что в этот самый день совершился ровно год после жестокой потери, и в душе его снова отозвались последние слова умирающей Луизы. "И осев, друг мой", говорила она с унылой улыбкой. Не убивай себя чрезмерною горестью. Разлука наша не будет вечною. Ты ещё раз увидишь меня в этом свете. И ровно через год, из за дня в день, какая чудесная встреча, какое таинственное сходство. В эту минуту послышалось ему тихое пение. Унылая и приятная гармония, приносимая издалека вечерним ветерком. как будто разливалась в пространстве воздушном. Фольмер подошёл к растворённому окну, перед которым струилась прозрачная молдава. Луна светила очень ярко, за рекою в отдалении виден был монастырь. Монахини пели священные свои гимны. Воспоминание о Луизи наполнило душу Фольмера. Он начал молиться, и слёзы покатились из глаз его. Пробила полночь, когда он лёг в постель. Он начинал уже засыпать, вдруг слышится ему тихий шорох. Что-то прикоснулось к его щекам. Прикосновение лёгкое, как будто воздушное. И через минуту нежный, едва слышимый голос сказал ему «Ты ли это, Иосиф?» Он пробуждается, видя сияющие во мраке глаза, большие и прямо на него устремлённые. Вскрикивает «Иосиф!» Женщина, одетая в белое платье, бросается от его постели к дверям, перед которыми останавливается, подымает руки к небу. Фольмор хочет за нею последовать. Сияние луны осветило ее лицо. Это Луиза. Ужас сделал его неподвижным. Несколько раз Фольмор приближался без трепета к батареям французским, но теперь пустая мечта Произведение сна заставило его содрогнуться. Он старался призвать на помощь рассудок. Он против воли повторял ежеминутно: "Это её большие чёрные глаза, её миловидное лицо, её стан, её поступь это Луиза". Поутру увидел он, что дверь его горницы была не отворена, и он уверился, что видел в свою Луизу во сне. Он послал за лекарем, чтобы перевязать свою рану. Лекарь приходит. Между прочим, Фолмер сказал: "Я имею билет для постоя в доме господина Ленца". "Но его несчастье, подлинное несчастье!" воскликнул лекарь. "Если бы вы видели эту женщину, если бы вы знали, как она была прелестна, какой имела характер, это был ангел. Я видел её в последние мучительные минуты кончины. Вы В самом деле, скажите мне, прошу вас, точно ли вы уверены, что госпожа Ленц умерла? Уверен ли, что это за вопрос? К несчастью, слишком уверен. Лекарь удалился, удивлённый странностью любопытства Фольмерова, который сожалел, что не мог сделать ему других вопросов. Фольмер не говорил никому о своём приключении. Нетерпеливо ожидал следующей ночи, надеясь, что она объяснит его понятие о том предмете, который занимал душу его так сильно. Наступает ночь. Фолмер ложится в постель и гасит свечу, оставив ключ в дверях своей горницы. Он намерен совсем не спать. Долго не смыкает глаз, наконец, утомлённая натура преодолела его силы, он заснул. Вдруг опять сквозь тонкий сон слышится ему тот же голос, который слышался накануне. "Ты ли, Иосиф?" говорил ему кто-то. Он пробудился, горница его пуста. Через минуту послышался ему вздох печальный, тяжёлый. "Луиза!" воскликнул фольмер. "Где ты, Луиза?" Нет ответа. "Луиза, милый друг, если это ты, приблийся". Глубокое молчание. Фольмер встаёт, И скоро уверяется, что он один совершенно. Он садится под окно. Луна светит ярко, по реке тихо плывёт лодка. Она приближается, в ней видится ему гроб и один только человек, управляющий веслом. Ничего, кроме унылой песни гребца и однозвучного плескания волн, не слышно было в тишине полночной. Долго ли будут преследовать меня эти печальные предметы, сказал Фольмер, отошёл от окна, лёг в постель, но глаза его не смыкались до самого утра. На другой день лекарь навестил его вторично. Скажите мне ещё раз, спросил Фольмер. Точно ли вы уверены, что соседка моя умерла? Лекарь вместо ответа положил на стол погребальный билет, на котором Фольмор прочитал имя госпожи Ленц. «Боже мой! Муж ее называется Иосифом? Точно так!» «Она не умерла! Точно не умерла! Я в этом уверен!» Лекарь смотрел на него из-под лобья. Он думал, что военные трубы и тяжкая рана повредили ему мозг. «Но имя ее Амалия!» – продолжал Фольмор. «Вот почему не отвечала она, когда я воскликнул Луиза». «Теперь не удивляюсь», — прибавил он в полголоса, «что необыкновенное сходство, поразившее меня днем, совершенно обмануло меня ночью». Будучи уверен, что он проникнул в тайну, Фольмор рассказал лекарю о том, что видел и слышал в последние две ночи. Лекарь засмеялся. «Позвольте мне, — сказал он, — в десятый раз подтвердить вам, что госпожа Ленц так же точно умерла, как и ваша покойная сестрица. Но по лицу вашему заключаю, что вы все еще сомневаетесь. Мы сделаем, если угодно, опыт. Что могли видеть и слышать вы, то равным образом и я могу видеть и слышать. Позвольте мне провести нынешнюю ночь вместе с вами. Такого рода приключения всегда бывают забавны». Или вы меня окрестите в вашу веру, или я с своей стороны излечу вас от странного предрассудка. И если всё это, как я подозреваю, есть одна только шутка, то мы будем иметь удовольствие вдвоём посмеяться над доплошностью вашего колдуна или вашей колдуньи. Фольмер согласился на предложение медика, но с тем, чтобы он никому без его позволения не говорил о сем происшествии. В полночь лекарь явился в спальню Фольмера, который не мог ни улыбнуться, увидев его, вооружённого пистолетами и длинной саблей. Такое приготовление к свиданию с мёртвыми показывало некоторую недоверчивость к живым. Но Эскулап не удовольствовался огнестрельным оружием. Он объявил Фольмеру, что надобно выпить бутылки две вина и как можно ярче осветить горницу. Фойльмер вышел, чтобы сказать об этом трактирщику. Медик, скорыми шагами прохаживался по горнице. Его дыхание было несколько несвободно. Между тем, Фольмер поспешно всходил на лестницу. Он уже был на последней ступеньке, вдруг, в конце коридора, ведущего к дверям его горницы, представилась ему женщина, одетая в белое платье. Он останавливается, смотрит, слушает. Привидение обратилось к окну, освещённому полной луною. Ветерок свеял с головы его покрывало, профиль прекрасного лица отделился от мрака. Фолмар сделал ещё 3 шага. О чудо! Это Луиза. Кровь оледянела в жилах его. Призрак поднял руки к небу, потом с унылым стенанием положил их на сердце. Сан-Фольмер после признавался, что он не постигает, по какому невольному чувству страх принудил его идти вперёд, а не удалиться. Он подошёл так близко к таинственной женщине, что мог своими глазами рассмотреть черты её лица, лица своей Луизы, милой и незабвенной. Волосы становились на голове его дыбом. Он хотел говорить, но язык ему не повиновался. Голос замирал на его устах. "Луиза", воскликнул он наконец. Она обратила голову и устремила на него глаза. "Неужели не узнаёшь меня, милая Луиза?" Она сделала отрицательный знак головой. "Не узнаёшь Иосифа, которого прежде так любила?" "Иосиф", сказала она наконец. "О, друг мой Иосиф!" Если правда, она протянула к нему руки, он бросился в них без памяти. В эту минуту лекарь явился в дверях со свечой в одной руке, с пистолетами в другой. Первый предмет, глаза его поразивший, был Фольмер в объятиях привидения. О небо, воскликнул он содрогаясь. Госпожа Ленц! Но в эту же минуту отворилась другая дверь, смежная с Фольмеровой. Из неё вышел незнакомый человек, уже в литах, он приближался к Фольмеру, вырвал с видом неудовольствия из рук его мнимую Луизу и удалился. Молодой офицер и медик долго смотрели в изумлении друг на друга. Всю ночь провели они в догадках. Поутру Фольмер послал к своему соседу сказать, что он нетерпеливо желает иметь с ним свидание. И через полчаса незнакомец явился. Фолмер начал перед ними извиняться, рассказал ему свою историю со всеми подробностями. Она тронула незнакомцев. Теперь остаётся мне изъяснить вам эту загадку, сказал он. Слушайте. Несчастная, которую вы видели в прошедшую ночь и которая два раза приводила вас в ужас, не есть ни сестра вашей Луизы, ни госпожа Ленц. Она моя дочь, единственное моё дитя. Она сумасшедшая. Было время, когда я называл себя счастливейшим из отцов. Дочь моя, прекрасное лицом, добродетельная, умная, была сговорена за одного молодого человека редких достоинств. Я наперёд восхищался ею и собственным своим счастьем. Мой бедный Иосиф уговаривал меня положить день для их свадьбы, когда на границы нашей явились неприятельские войска. Безрассудный, увлечён будучи воинственным духом своим, сделался предводителем нескольких отважных молодых людей, одинакового с ним возраста и подобных ему пылких. Неприятель послал против них отряд своего войска, наш городок обратился в поле сражения. По улицам и в самих домах рубились Бедная моя Луиза увидела из окна, что жених её, окружённый французами, готов был погибнуть. Она обеспамятела, побежала к нему на помощь. В эту минуту пуля ударила Иосифа в голову. Кровь его брызнула на лицо Луизы. Он покатился к её ногам и умер. Я прибегаю, Луиза лежала без всякого чувства. Её отнесли домой. Она опомнивалась, но рассудок её помутился. И с тех пор её положение не переменялось. Я переехал в этот городок, в котором намерен прожить до заключения мира. Фольмер, выслушав с вниманием эту печальную повесть, просил, чтобы ему позволено было увидеть Луизу. Отец согласился исполнить эту просьбу, и фольмерово изумление увеличилось, когда он рассмотрел вблизи Луизу. Сходство её с сестрой его и госпожою Ленц усовершенствованное, несколько тронутым воображением. В самом деле, было удивительно. И лекарь смотрел замечанием на Луизу, но он имел более в виду своё искусство. Он был человек необыкновенный, острого ума и весьма опытный в своём деле. Он советовал отцу Луизы не удалять своей дочери от общества, а напротив, посещать вместе с ней такие места, в которых бывает много людей, и в особенности иногда вводить её в такой круг, где бы она могла видеть молодых мужчин. Фольмер принимал живое участие в судьбе Луизы, но он старался на неё не смотреть. Луиза, напротив, не сводила с него своих глаз, но она молчала и была задумчива. Осторожная внимательность молодого Фольмера весьма понравилась отцу Луизы. Он просил его навещать как можно чаще своих соседей. Фольмеру такое предложение было весьма приятно. Он воспользовался им на другой же день. Лицо Луизы имело в глазах его особенную прелесть. Лекарь, который заслуживает, чтобы мы называли его доктором, сидел в углу и делал свои наблюдения. Он заметил, что всякий раз, когда Фольмер устремлял глаза свои на Луизу, она выходила из своего задумчивого уныния. На щеках её показывался румянец, лицо её оживлялось, а глаза блистали необыкновенным блеском. Хороший знак, подумал он, желаю теперь испытать, какое действие иметь будет имя Иосифа. И опыт сделан был в тот же вечер. Фольмер принёс прекрасный букет цветов и положил его на окно, под которого сидела Луиза. Она совсем не обратила на него внимания. "Где взял ты эти цветы, Иосиф?" спросил отец у Фольмера. При этом имени Луиза быстро взглянула на молодого человека и долго смотрела на него с беспокойством. Глаза её мало-помалу наполнялись слезами, которые наконец покатились по щекам её крупными каплями. Она сняла с окна цветы, приложила их к сердцу, потом начала целовать и несколько раз сказала: "О друг мой Иосиф". Добрый отец пожал руку у доктора и едва не бросился на шею к Фольмару. То было первым знаком чувствительности в Луизе после ужасной её потери. Отец рассказывал, что Луиза прежде своего сумасшествия прекрасно играла на фортепиано. И на другое утро явилось в комнате её фортепиано, купленное Фольмером. Увидев его, она взяла стул, села, и пальцы её побежали по клавишам. Но они производили одни расстроенные звуки. Луиза встала, на лице её изобразилось унылое недовольство. Фолмер, севши на её место, начал с большей выразительностью играть богемские песни, которые могли возбудить некоторые милые воспоминания в душе Луизы. Она слушала с великим вниманием, облокотясь на стул и вздыхала. Фолмер заиграл народную песню, которую она тысячу раз слыхала в городах богемских. Слёзы побежали из глаз её ручьями. Прошло несколько времени, многие счастливые признаки выздоровления возобновляли уже надежду в родительском сердце. Однажды Фольмер приходит в обыкновенное время к своим соседям. Он весьма удивился, нашедши Луизу одну. Она погружена была в глубокую задумчивость, но увидев Фольмера, вдруг воскликнула: "Иосиф, Иосиф, это ты!" и протянула к нему руки. Вне себя от восхищения молодой человек прижимает её к сердцу, называет нежнейшими именами. Уста их встретились. Пламень электрический не может действовать быстрее. Облако, затмевавшее рассудок Луизы, исчезло. Она взглянула на Иосифа и покраснела. "Нет, ты не Иосиф", сказала она. "Не тот Иосиф, которого убили перед моими глазами". «Но ты всегда будешь утешителем Луизы». В эту минуту входит отец. Он видит Луизу в объятиях Фольмора. «Да благословит Всевышний Союз ваш, дети мои», — сказал он. «Провидение послало Фольмора в этот дом, чтобы положить конец нашим страданиям». «Доктор», — прибавил он, — «вы очень искусны в своем деле. Но этот молодой человек, не обещав ничего, сделал гораздо более, нежели вы». Луиза не позабыла своего первого Иосифа, но второго не отдаёт она ни за какие сокровища мира.